Глава восемнадцатая. Призмы. Теплыми августовскими полуднями Полиана часто посещала громадный особняк на Пендлтонской горе. Однако на сердце у девочки словно лежал тяжелый камень. Нельзя сказать, что хозяин не был приветлив. Наоборот, частенько посылал за ней сам. Но Полиане казалось, что ее общество не особо его радует. Они много говорили, да. Он показывал ей множество любопытных безделушек, рисунков, книг но по-прежнему был меланхоличен, капризен, жаловался на свою беспомощность и ворчал на ненужных помощников по дому. И все же мистеру Пендлтону было, несомненно, по душе беззаботное щебетание Полианны, хотя девочка нет-нет, да и замечала, что в самый разгар беседы он вдруг снова откидывался на подушках с отрешенным, безучастным взглядом. Этот отсутствующий взгляд ужасно огорчал ее, и она никак не могла понять, какие именно ее слова вызывают у него такую реакцию. Что касается игры «Найти радость», Полиане ни разу не подвертывался случай рассказать о ней мистеру Пендлтону. Не говоря уж о том, чтобы пристрастить его к ней. Пару раз она пыталась, но всякий раз мистер Пендлтон тут же переводил разговор на какой-нибудь другой предмет. Полианной сама уже не сомневалась, что в далёком прошлом мистер Пендлтон и её тётушка были влюблены друг в друга. Со всем пылом простодушного сердца девочка мечтала, что когда-нибудь ей удастся помирить, соединить сердца этих двух одиноких страдальцев. Но как добиться этого девочка не знала. Она рассказывала мистеру Пендлтону о тетушке. Он слушал, иногда с вежливым видом, иногда с легким раздражением, но чаще с усмешкой на тонких губах. Она также и тетушке рассказывала о мистере Пендлтоне, но это слушала в полуха. Сразу заговаривала о чем-нибудь другом. Впрочем, у тетушки вообще была такая манера. Даже если Полианна, к примеру, начинала разговор о докторе Чилтоне. Кстати сказать, стремление тетушки сменить тему, когда речь заходила о докторе Чилтоне, Полианна объясняла о простой неловкостью, тем, что однажды доктор увидел ее на летней веранде, с розой в волосах и с платком на плечах. Подозрения насчет предубеждения против доктора Чилтона подтвердились, когда девочка простудилась. Уложив племянницу в постель, мисс Поли сказала, «Если к завтрашнему дню тебе не станет лучше, придется вызвать доктора». «Правда?» — радостно откликнулась Полианна. «Тогда пусть мне не станет лучше. Мне так хочется, чтобы меня навестил доктор Чилтон». На лице тетушки появилось странное выражение. «При чем тут доктор Чилтон, Полианна?» — резко сказала мисс Полли. «У нас другой домашний доктор. Если ты разболеешься, я пошлю за доктором Уорреном». Впрочем, на следующий день Полианна почувствовала себя здоровой и вызывать доктора орона не потребовалось. «Я даже рада», — сказала Полианна и то чтобы, конечно, мне не нравился доктор орен но доктор Чилтон все-таки лучше. Наверное, он бы расстроился, если бы ко мне вызвали не его. Правда, тетушка, разве он виноват, что увидел вас тогда на летней веранде, когда я вас причесала и нарядила в платок?» Со вздохом прибавила она. «Хватит болтать, Полианна. У меня нет никакого желания обсуждать ни доктора Чилтона, ни его чувства». Полианна окинула тетушку пристальным взглядом и сказала. «Как вам идет, тетушка, когда вы так краснеете?» «Давайте я сделаю вам прическу. но ну, пожалуйста, тетушка, умоляю». Однако тетушка уже развернулась и поспешно вышла из комнаты, словно спасаясь бегством. Однажды в конце августа с утра пораньше Полиана снова наведалась к мистеру Пендлтону. Войдя в спальню, она застала удивительную картину. Вокруг головы мистера Пендлтона, по краям его на крахмаленной наволочке сияли разноцветные краски. Голубая, золотая, фиолетовая, красная. Девочка замерла от восторга. «Только посмотрите, мистер Пендлтон, это настоящая радуга. Она тоже пришла вас проведать!» Воскликнула Полианна и захлопала в ладоши. «Какая красивая! Ну как она здесь оказалась?» Недоуменно промолвила девочка. Мистер Пендлтон усмехнулся. По своему обыкновению слегка печально, впрочем, сегодня он действительно был не в духе. «Судя по всему, это солнце. Его лучи отражают от стеклянного термометра на подоконнике». «Устал», — предположил он. вообще то его не положено оставлять на солнце, но сегодня так вышло». «Ах, как красиво, мистер Пендлтон! А как оно солнце это делает? Будь моя воля, я бы держала термометр на солнце целый день». «Интересное применение термометру», — хмыкнул больной. «Вот только как он будет показывать правильную температуру в комнате, если все время будет висеть на солнце?» «Ну и пусть не показывает», — беспечно засмеялась Полианна, любуясь радужными лучами на подушке. «Зачем нужна какая-то температура, если можно жить прямо на радуге?» Мужчина не выдержал и тоже рассмеялся. Потом, глядя на полиана, словно вспомнил о чем-то и, взяв колокольчик, позвонил. «Нора», «Ну — обратился он к вошедшей в комнату пожилой служанке, «принесите один из больших бронзовых канделябров, которые стоят на каменной полке в ближней гостиной». «Слушаюсь, сэр», — удивленно кивнула женщина. Через минуту она вернулась. О комнате разлился нежный мелодичный звон. «Это на старинном канделябре» позвякивали хрусталики подвески. «Благодарю. Поставьте его сюда на подставку». Распорядился мистер Пендлтон. «А теперь возьмите бечевку и привяжите к карнизу для занавесок над окном. Раздвиньте шторы. Пусть бечевка проходит на всю ширину окна. Вот так. Спасибо». Кивнул он, когда служанка выполнила его распоряжение. Когда женщина вышла из комнаты, мистер Пендлтон повернулся к Палиане. Его глаза весело смеялись. «Будь добра, подай мне посвечник пляна Пока девочка держала канделябр, мистер Пендлтон принялся отцеплять хрустальные подвески и, одну за другой, раскладывать их на постели. «А теперь, милая, нанизай их на бечевку, которая нора натянула вдоль окна». «Если ты действительно хочешь пожить на настоящей радуге, это можно легко устроить». Едва Полианна нанизала первые два-три хрусталика, как с комнатой начало твориться что-то волшебное. От волнения у девочки задрожали руки. Она едва смогла нанизать на бичевку остальные подвески. Отступив от подоконника немного в сторону, она вскрикнула от восторга. «Это было настоящее чародейство!» Просторная, но довольно унылая спальня вдруг преобразилась в чудесную страну. Повсюду заплясали разноцветные лучи, красные, зеленые, фиолетовые, оранжевые, золотые, синие. Все в комнате, мебель, стены, кровать светилось и переливалось фантастическим сиянием. «Боже мой, как красиво!» — задыхаясь от восторга, повторял девочка. «О, солнце!» — неожиданно воскликнула она, словно обращаясь к сияющему светилу. «Неужели ты хочешь поиграть в мою игру?» В этот момент она забыла, что мистер Пендлтон понятия не имеет, о чем речь. «О, как бы мне хотелось иметь у себя все эти краски! Как бы мне хотелось раздать их людям! Тетушки Поли, миссис Уайт, всем-всем-всем! Вот тогда бы они поняли, что такое настоящая радость! Уверена, тетушка перестала бы обращать внимание на хлопающие двери и тому подобное, ведь она бы тоже жила на радуге! Она бы сама начала хлопать дверьми от радости!» Мистер Пендлтон не мог сдержать улыбки. «Что касается вашей тетушки, мисс Полианна?» Тонко заметил он. «Мне кажется, одних этих блестящих хрусталиков было бы недостаточно. В смысле, чтобы она стала хлопать от радости дверьми». «По правде сказать, Полианна...» Спохватился он. «Я не очень понимаю, о чем речь». Полианна пристально посмотрела на него, а потом тихо промолвила. «Совсем забыла, сэр...» вы же еще ничего не знаете про мою игру ну так расскажи мне про нее и вот наконец пляани представился этот случай девочка рассказала мистеру Пендлтону обо всем от начала до конца и про куклу и про детские костыли рассказывая она не решалась взглянуть ему в глаза все ее внимание было по прежнему приковано к чудесному сиянию которое распространяли хрустальные призмы развешенные напротив окна ну вот «Это есть моя игра. Теперь вы знаете». Тихо промолвила Полианна, закончив свой рассказ. «Вот почему я подумала, что солнце тоже решило поиграть в нее». Воцарилась тишина. Потом с постели больного донесся неуверенный голос. «Понятно. Но все-таки самый лучший волшебный хрусталик. Это ты, Полианна. Ты главное волшебство». «Ничего подобного, мистер Пендлтон», — запротестовала девочка. «Ведь я не сверкаю на солнце красными золотыми лучами, как эти хрустальные призмы». «Как раз наоборот», — улыбнулся мужчина. Только теперь пылянно решилась на него взглянуть. На глазах у него блестели слезы умиления. «Если бы так», — покачала головой девочка. «К сожалению», — со вздохом прибавила она, — «от солнца у меня только веснушки. То же самое тетушка говорит». Мистер Пендлтон хотел рассмеяться, но вместо смеха у него из горла вырвался лишь горестный всхалип.